Гномы, напряжённо всматриваясь в туман, толкали свою перегруженную повозку по улицам. Повозка потихоньку обрастала льдом. С бород гномов уже свисали сосульки. Достаточно было всего-навсего одной замёрзшей лужи. Старая добрая госпожа Удача. На неё всегда можно положиться.